Глава 15. Основательная работа. С последним двенадцатым ударом, точно как по расписанию, привиденьчик проснулся. Он ничего не знал о грандиозном историческом празднике, который бурлил на площади перед ратушей, но услышал грохот пушек. и испуганно выглянул в слуховое окно. Ох, боже, площадь заполнили солдаты? Что такое? Что происходит? удивился привиденьчик. Неужели вернулись шведы? Что они здесь сделают? Привиденьчик вышел из себя и пожелал шведской армии с её пушками провалиться в тартарары. И вдруг в облаке пушечного дыма Он увидел всадника на сером в яблоках кани. Неужто это сам Торстенсон? Генеральская шляпа, кружевной воротник, полное лицо с красной бородкой клинышком. Никакого сомнения, Торстенсон собственной персоной. Дело принимает другой оборот, мрачно заметил привиденчик. Значит, он всё-таки вернулся. Осмелился показаться здесь. Что он, собственно, задумал? Вообразил, будто я всё стерплю только потому, что он генерал? Но он жесток, ошибается. И этот этот пушечный мазила, надутый индюк. Дальнейшие события развивались стремительно. Привиденчик ринулся, сломя голову из чердачного окна, спикировал на площадь и приземлился дач нёхоньков в трёх шагах от серова в яблоках коня. "Эй, Торстенсон!" крикнул он. "Ты, наверное, с ума сошёл? Ты что, забыл о клятвенном обещании, которое дал в ту ночь, когда валялся у меня в ногах и умолял о пощаде? Немедленно убирайся отсюда!" Торстенсон, вернее, директор пивоварни Кумфмюллер, перепугался до смерти. Он уставился, онемев от страха, на чёрное существо с белыми глазами и никак не мог понять, откуда оно взялось и чего от него хотело. "Ну, ты сам идёшь или тебе помочь?" Не успел господин Кумф Мюллер ответить, как привиденьчик разразился жутким воем. У-у-у! <зв�� anger> Конь в яблоко взбрыкнул, встал на дыбы, потом попятился и понес все, куда глаза глядят. Господин Кумпфмюллер с перепугу выронил свой жезл и выпустил поводья. Еще мгновение, и он быстреском вылетел из седла, но сообразил ухватиться за конскую гриву. <сосмотный noise> <э <erlebt> <гр <discovering> <s сначала> — У-у-у! — выл привиденчик. — У-у-у! <whipped> <denote> удивительно, что и другие лошади тоже перепугались и понесли. Они мчались по площади к рынку, прочь из города. Шведская пехота пришла в замешательство. Солдаты и офицеры побросали оружие и в ужасе отпрянули от разъярённого чёрного существа с белыми глазами. А что же зрители? Дамы визжали, дети плакали. Прочь, прочь с площади, кричали со всех сторон. Люди в ужасе скрывались в домах. Увы, привиденчик не думал о зрителях. Его занимали только шведы. — У-у-у! — с проклятиями продолжал выйти он. — Убирайтесь к черту вместе со своими пиками и мушкетами! — У-у-у! — трудное дело затеял привиденчик. Непрерывно воя он метался из конца в конец площади, не давая себе ни минуты покоя. Тряс зашкирку непрошенных гостей, пока шведское войско, включая знаменносцев и полковые оркестр, позорно не бежало. "Виктория!" закричал проведенчик. "Победа! Торстенсен разбит, шведы бежали! Айленберг спасён! Виктория!" Сейчас бодрство не ещё не истёк, но проведенчик так устал, что, несмотря на свой триумф, готов был упасть. Это ведь не пустяки, обратить в бегство знаменитого полководца с его армией. Думаю, на сегодня хватит, решил Привиденчик и отправился спать, хотя было ещё рано. Рядом оказалась аптека. Одно из подвальных окон было открыто. Привиденчик, не раздумывая, юркнул туда и устроился в нижнем ящике старого комода. Он гордился своим триумфом. Коря, успокоенно пробормотав: "Евгетория, привиденьчик, заснул".